Литнет представляет «Сос. Мой босс – кровосос». Автор – Наталья Юнина. Читает Альбина Быстрова. Глава первая. «Любое собеседование – это то еще испытание, однако не самое страшное, что ранее подкидывало мне жизнь. Наконец, дождавшись своей очереди, я захожу в кабинет к моему, возможно, будущему работодателю». Уверенность в успехе тут же улетучивается в неизвестном направлении, когда я смотрю на мужчину, примостившего свою пятую точку на рабочий стол. Внутри меня что-то обрывается, когда понимаю, что передо мной стоит человек, когда-то лишивший меня всего. Он обводит придирчивым взглядом мой наряд, на секунду заостряет свое внимание на моих джинсах и возвращается к лицу. «Вы мне не подходите», — выводит из раздумий его голос. Вот так сразу, за пять секунд, без единого вопроса, другие кандидатки хотя бы пять минут продержались. Но уж нет, я на такое фиаско не подписывалась. Костьми лягу, но стану личной помощницей, чтобы превратить его жизнь в ад. Вот и появилась реальная цель и возможность отомстить. Аллилуйя! А вам не кажется, что и судить человека по внешности, по меньшей мере, непрофессионально? Безусловно. Как ни в чём не бывало, произносит эта свинья, отталкиваясь от стола. Обходит его и садится в своё царское офисное кресло. «Тогда мы приступаем к собеседованию», — уверенно произношу. Я и сажусь на стул напротив него. Протягиваю ему своё резюме, но он даже не смотрит на него. Вместо этого прожигает меня взглядом. Я же отвожу свой взгляд и упираюсь в подставку с фамилией и именем. «Первое я и без того упомню, а вы вот с именем затык». Он у нас, оказывается, Даниил Леонидович. Наглое, значит?» «Напористая не равно наглая». «Как сказать?» Снисходительно улыбаясь, произносит этот гад и, наконец, переводит взгляд на мое резюме. «Достижений там на самом деле никаких нет, ровно как и высшего образования. Но это и не было обязательным пунктом для работодателя». «Ну и теперь понятно, откуда корни растут», задумчиво произносит Кротов, закатывая рукава белоснежной рубашки. При этом он неотрывно смотрит на резюме, нахмурив лоб. Итак, жизненная кредо. костьми лягу, но докопаюсь, придерусь и допеку всех, кто думает неправильно. А неправильно думают все, кроме меня. Чего-чего? Это мне сейчас не послышалось? Пока я пребываю в шоке от услышанного, он как ни в чем не бывало продолжает читать с бумаги, только уже откинувшись спиной на кресло. Основные черты характера. Эталонная мозгоклюйка. Мстительно, как миллион бабок, которым не уступили место в общественном транспорте. Имею почётную грамоту по злопамятности. Любимая книга «Как отхерачить оппонента, не привлекая внимания ментов». Любимая фраза «Ну, получишь ты у меня в н...» Тут же замолкает, переводя взгляд на меня. Любимое занятие по жизни «Унижать и властвовать». Мы не сработаемся, Снежана Викторовна. «Даниил Леонидович, вы, наверное, перепутали мое резюме с чьим-то другим. Я такое о себе не писала». «Ну как это не писали? Все о вас». «Встает из-за стола и передает мне резюме, в котором, конечно же, ни слова о том, что он тут только что вещал. Вот же придурок». «Ладно, надо быть спокойнее. Наверняка это своеобразная проверка». «Простите, что?» «Простите, где?» «Читайте. Снежана Викторовна тычет пальцем в дату рождения» слух, 12 ноября тысяч...» «Достаточно. 12 ноября – это что?» «День работников Сбербанка России». «О, не знал. Еще и эти товарищи в ноябре гуляют, помимо ментов. Ну, просто месяц хороших людей. Не скрывая сарказма, выдает это надменная сволочь. 12 ноября – это Скорпион, а я с ними, ввиду вышеизложенной характеристики, не уживаюсь. Так что мы не сработаемся, Снежана Викторовна». На несколько секунд у меня пропадает до речи. Этот гад меня тупо сливает. Только из-за чего на самом деле? Из-за веса? Не беспокойтесь, я не скорпион. Моя мама подделала дату рождения, чтобы я пошла в школу в шесть, а не в семь лет. На самом деле я родилась 21 января следующего года. Уверенно вру я, смотря прямо в глаза источнику моей похеренной жизни. Было бы куда проще быть передо мной какой-нибудь старый страшный урод. Увы. Его фамилия не соответствует его внешности. Объективно, Кротов привлекательный. Женщины от таких становятся ходячими идиотками. У него даже улыбка приятная, что он мне и демонстрирует, закидывая в рот леденец, чтобы ты им поперхнулся. «А вы, правдоподобно, врете, Снежана. Даже взгляд не отвели. И быстро сориентировались в том, что нужно придумать. Это хорошо». «Это вы еще не знаете всех моих положительных качеств». «О, Скорпион не дремлет, но пока, Снежана, я вижу только отрицательные». «Протягивает мне леденец, на что я качаю головой». «Человек — такое гадкое лживое существо, которое всегда старается выглядеть лучше в глазах окружающих, тем более на собеседовании. И приходить на него в джинсах и в обуви на плоской подошве — заведомо проигрышный вариант. Не находите?» «И всё-таки судит по одежке. Однако, учитывая, что кандидатки до меня были одеты как с иголочки, высокие, худенькие, с величественной осанкой и грамотным макияжем, вышли та они отсюда уже не с идеальным, а злым лицом. Значит, все же не только одежда и внешность. А на лицо я, между прочим, смазливее всех их вместе взятых. Правда, моих 67 килограммов под блузкой и джинсами не спрятать. «Не нахожу, Даниил Леонидович». «Передо мной было четверо идеальных внешних кандидаток, но они вам почему-то не подошли. Стало быть, внешность одежды не главное». «Глазастая, значит». «Внимательная и наблюдательная. Это запишите к плюсам. К тому же посмотрите на это по-другому. Я оделась так, потому что внимательно прочитала условия вакансии. А там было четко указано про личную помощницу 24 часа в сутки. Кто же будет ходить на каблуках столько времени?» Ты оделась так, потому что не привыкла к каблукам, и по жизни наверняка носишь какую-нибудь бесформенную одежду. И эта бабушкина блузка, вероятнее всего, вообще не твоя, ибо размер не твой. Она маловато тебе в груди. Если будешь чаще и глубже дышать, а ты будешь, потому что волнуешься, пуговицы имеют большую вероятность оторваться. И тогда моим глазам явится не самый красивый бюстгальтер». Я уже желала, чтобы он подавился. Да, но не сработало, судя по тому, что он закидывает уже второй леденец в рот. Мне нравятся женщины на каблуках и не в брюках. Поэтому даже если теоретически предположить, что я рехнусь и решу взять на работу в тебя, то тебе придется носить то, что скажу я. А оно вам надо, Снежана Викторовна? Наклонившись почти к самому моему уху, шепчет этот козел, обдавая меня запахом барбариса. Только не глубоко дышать, ибо реально блузки хана. Это провокация. А я... А я ведь не слабая. Надо. Мне нужна эта работа. Я очень вынослива, уж поверьте». «Не сдаешься, значит, по-хорошему. Ну ладно». Отталкивается от стола и подходит к журнальному столику. Берет оттуда ежедневник и пододвигает ко мне еще один стул. Садится на него и переводит на меня взгляд. «Расскажите мне, Снежана Викторовна, нет, не о себе». Ответьте-ка мне на вопрос, в чём смысл сказки «Кот в сапогах». Мда. Ну а кто сказал, что будет просто? На ответ даётся пять секунд. Смысл этой сказки в том, что не надо ставить рядом с котами сапоги, чтобы они в них не написали. Чувство такое, что Кротов сейчас вышвырнет меня за шкирку, однако на его лице появляется что-то наподобие улыбки. Оригинально. А какой правильный ответ? Потом скажу. Расскажи мне, в чём мораль сказки о золотой рыбке и рыбаке? Мораль такова. Вовремя разводись или вообще не женись. Не было бы у деда бабки, остался бы хоть с чем-то. Глубоко мысленно. А теперь повидайте мне, Снежана Викторовна, в чём смысл сказки «Курочка-ряба». В том, что кто-то курил, когда её писал. Чёрт, думай, думай, Снежана, пять секунд. Смысл в том, что надо беречь яйца с молоду. По приподнявшимся бровям этой двуногой скотины я понимаю, что ответ ему не зашел. Я перепутала. Смысл всей сказки в том, что надо вовремя делать дератизацию дома, и тогда мыши не будут портить имущество. — Поясни. — Ну так как же? Мышь убежала. Но ну, там же мышь бежала, хвостиком махнула, и яйцо хрясь. Вовремя бы сделали дератизацию, но убрали бы грызунов, тогда яйцо бы было целым. — Вот это мышление! Охренеть! — Ну и какова мораль всех сказок? Мораль всех сказок такова, что я не знаю ни хера. Пожимает плечами, как ни в чём не бывало. То есть он ещё и правильных ответов не знает? А что ответили предыдущие кандидатки? Первая и вторая, что не любят сказки. Третья и четвёртая расстегнули верхние пуговицы на блузке. Вся надежда была на вас, Снежана Викторовна. Честно говоря, мне жаль расставаться с таким кадром, но вы мне не подходите. Почему? Читайте, Снежана Викторовна, что написано в объявлении. Подсовывает мне очередной лист бумаги. Нужна личная помощница, готовая быть доступна для своего работодателя 24 часа в сутки. Не замужем, не состоящая в каких-либо отношениях, без детей, без вредных привычек, Подробности при собеседовании. И что не так, я подхожу по всем пунктам. А как же вредные привычки? Я не курю и не употребляю алкоголь. «Молодец, здоровый помрёшь. Вот черви-то обрадуются. Но кроме этого есть ещё дурные привычки». «О, что сейчас про мой вес?» «Например, грызть ногти. А у тебя они не только сгрызены, но и выдран заусенец на среднем пальце». «Вы не берёте меня на работу из-за ногтей? Шутите?» «Я не беру тебя на работу по другой причине, озвучивать которую я не буду, чтобы тебя не расстраивать. «Это потому, что я толстая?» Не сдерживаясь, скрикиваю на весь кабинет. Резко встаю со стула, и в этот момент Кротов поднимается следом, возвышаясь надо мной, лишний раз напоминая, насколько я перед ним ничтожна. Что шесть лет назад, что сейчас, и набранные двадцать килограммов уверенности мне никак не прибавляют. Я бы мог смириться с тем, что моя помощница Скорпион, и даже с тем, что ты красивее меня. Но тот факт, что ты воровка, я не принимаю. Все заготовленные проклятия застревают в горле, когда я осознаю, что он только что сказал. «Как он! Ерунда какая-то! Однако теперь моя месть точно отменяется!» «Именно поэтому ты мне не подходишь!» — не скрывая улыбки, выдает он. «Но не очень-то и хотелось!» — уже у двери произношу я. «Кстати, сидеть на столе — плохая примета. Раньше на стул клали покойников». И сидящий на столе, даже немного примостивший свою задницу, кликает на себя смерть. «Благодарю, Снежана Викторовна, за заботу и предостережение. А у тебя, кстати, верхняя пуговица уже на сопле висит. Вот-вот моим очам явится бабулькин лифчик». «Раз, два, три, и уличная невежа, мирно спящая во мне уже как года три, возвращается и демонстрирует Кротову тот самый средний палец за усенцем, а ему хоть бы хны, улыбается». Смотрю на то, как он закидывает в рот очередной леденец, и в этот момент его улыбка вдруг исчезает. Я не сразу понимаю, что он давится, и не просто поперхивается, он вмиг перестает дышать. Ни вдоха, ни выдоха, и позвать на помощь не может. Сколько раз я мечтала увидеть, как он мучается, сотни, и вот она прекрасная возможность смотреть, как он умирает». Но спустя несколько секунд я зачем-то подлетаю к этому козлу и обхватываю его руками сзади. Именно так, как показывали в программе прием Геймлиха. Однако получается это с трудом. И кажется, я определенно делаю что-то не так, но все равно стараюсь изо всех сил делать эти толчки. Ровно до тех пор, пока Кротов не обхватывает мои руки своими. Все, все, хватит. Убирает от себя мои ладони и, как ни в чем не бывало, поворачивается ко мне и дышит спокойно. На техникой надо ещё поработать, но ты единственная, кто на это сподобился, хотя была самой доведённой. Ну что ж, тогда продолжаем более глубокое собеседование, Снежана Викторовна».